Глава вторая. Он услышал, как кто-то поднимается по лестнице. В этой главе вы встретитесь с призраками. Один возвращается в облике живого человека. Другой мстит своему убийце. Будет много всего необычного. Нечто. Тед Мартин с Сэмом Миллером были близкими друзьями и проводили много времени вместе. Как-то вечером они сидели на заборе у почты и болтали о том о сём. Через дорогу было реповое поле. Вдруг с поля выползло существо, похожая на человека, выпрямилась и исчезла. Вскоре оно появилось снова, прошло до середины дороги, развернулась и направилась обратно в поле. Потом оно появилось в третий раз и пошло к Теду и Сэму. Те перепугались и бросились бежать. Остановившись, они подумали, что сглупили, и пугаться было нечего. Они решили вернуться и посмотреть на существо поближе. Вскоре они его увидели, оно двигалось им навстречу. На нем были черные брюки на подтяжках и белая рубашка. Сэм сказал, пойду потрогаю, вдруг оно не настоящее. Он подошел и посмотрел существу в лицо. У того был череп, как у скелета, яркие, глубоко посаженные глаза. Тед тоже взглянул и с криком бросился на утеку. Сэм. Следом скелет ринулся за ними. Добравшись до дома Теда, ребята остановились в дверях и следили за скелетом. Тот немного постоял на дороге и исчез. Через год Тед заболел и умер. По ночам Сэм дежурил у его постели и потом рассказывал, что в ночь смерти Тед выглядел точь-в-точь точь, как тот скелет. Холодный, как камень У фермера была дочь, в которой он души не чаял. Она полюбила Джима, простого парня с фермы Отец решил, что Джим — плохая пара для дочери, и отправил ее жить к дяде на другой край штата. Когда она уехала, Джим заболел, быстро угас и умер. Говорили, что от разбитого сердца. Фермер чувствовал вину за смерть Джима и не рассказал дочери, что случилось. Та продолжала любить парня и тосковать о нем. Как-то ночью... Спустя несколько недель в двери дядиного дома постучали. Девушка открыла. На пороге был Джим. — Твой отец послал меня за тобой, — сказал он. — Я взял самую быструю лошадь и тут же примчался. «Что -то — Что-то случилось? — спросила девушка. — Не знаю, — ответил Джим. Собрав вещи, девушка села на лошадь позади Джима, обняла его, и они поскакали. Вскоре Джим пожаловался на головную боль. — Голова раскалывается, — сказал он. Девушка потрогала его лоб. — Да ты холодный, как камень! — воскликнула она. — Ты не болен? Она повязала ему на лоб платок. Они скакали очень быстро и добрались до фермы за несколько часов. Девушка соскочила с лошади и постучала в дверь. Отец удивился, увидев ее. «Разве ты не посылал за мной?» — спросила дочь. «Нет», — ответил отец. Обернувшись к Джиму, девушка не увидела ни его, ни лошади. Взмыленную дрожащую лошадь они нашли в конюшне, а вот Джима и след простыл. Напуганный отец рассказал правду о смерти Джима. Они отправились к родителям парня и раскопали его могилу. Тело лежало в гробу, но на лбу у него... Был повязан платок. Белый волк Неподалеку от Френч Крик развелись волки. Их было так много, что фермеры не могли с ними справиться. Волки постоянно убивали коров и овец. Тогда в штате объявили награду за истребление волков по 10 долларов за штуку городской мясник Билл Уильямс соблазнился с наградой бросил работу и пошел охотиться у него отлично получалось в год он убивал по 500 волков и зарабатывал по тысяч долларов в те времена это были огромные деньги. За пять лет Билл перестрелял почти всех волков в округе. Он бросил охоту, поклявшись больше не убивать ни единого волка, потому что благодаря им разбогател. Как-то раз один фермер сообщил, что двух его овец убил белый волк. Фермер выстрелил в волка, но пули его даже не поранили. Вскоре этот волк стал убивать скот по всему штату, и никто не мог его остановить. Однажды ночью волк пробрался во двор к Биллу и задрал его любимую корову. Забыв о клятве, Билл наутро отправился в город и купил ягненка для приманки. Он привязал его к дереву на опушке леса, отошел на пятьдесят ярдов и затаился с ружьем наготове под другим деревом. Вечером он не вернулся. Его друзья отправились на поиски. Наконец они нашли ягненка, по-прежнему привязанного к дереву, голодного, но живого. Вскоре они нашли Билла. Тот сидел, прислонившись к дереву, мертвый. Его горло было разорвано. Но следов борьбы не было. Ружье было заряжено, но из него не стреляли. Волчьих следов вокруг тоже не нашли. С тех пор белого волка больше не видели. Проклятый дом Однажды священник решил упокоить духа, поселившегося в заброшенном доме в его деревне. Дом был проклят уже десять лет. Многие пытались провести там ночь, но в ужасе убегали. Священник взял Библию и вошел в дом. Развел огонь, зажег лампу, сел читать. Незадолго до полуночи он услышал шум в погребе, словно кто-то расхаживал туда-сюда. Потом раздался сдавленный крик, потом грохот и звук борьбы. Наконец все стихло. Старый священник снова взялся за Библию, но не успел открыть книгу, как услышал, как кто-то поднимается из погреба по лестнице. Он повернулся к двери в подвал. Шаги все приближались. Повернулась дверная ручка. Дверь начала медленно открываться. Тут священник вскочил и громко крикнул «Чего тебе?». Дверь тут же закрылась. Повисла тишина. Священник был напуган, но открыл Библию и стал читать, чтобы успокоиться. Спустя некоторое время он отложил книгу и пошел подбросить дров в огонь. Тогда дух снова поднялся по лестнице. Туп-туп-туп. Старый священник сел напротив двери и вновь увидел, как повернулась ручка и дверь приоткрылась. Дух оказался... Молодой девушкой священник снова спросил, «Кто ты? Чего тебе надо?» Дух заколебался, не зная, что делать, и растворился в воздухе. Старый священник ждал и ждал, но, не услышав больше ни слова, подошел и запер дверь. Его до дрожи пробирал холодный пот, но он был отважным человеком и верил, что справится. Развернув кресло так, чтобы удобнее было наблюдать, он сел и стал ждать. Вскоре дух опять принялся топать по ступенькам. Туп-туп... Туп-туп он приближался, туп-туп и вновь очутился у двери. Священник встал и выставил перед собой Библию. Дверная ручка повернулась, дверь распахнулась. На этот раз священник спокойно произнес во имя Отца и Сына и Святого Духа «Кто ты и чего тебе надо?» Дух метнулся к нему через всю комнату и схватил зарясу. Духу девушки на вид было не больше двадцати лет. Ее волосы были спутанными, кое-где не доставало в Плоть на лице местами сгнила, обнажая кости, зубы. Глаз не было, но глазницы светились голубым пламенем. Носа тоже не было. Девушка заговорила. Голос ее с порывами ветра то нарастал, то затихал. Она рассказала, как возлюбленный убил ее ради денег и закопал в погребе. Если священник выкопает ее кости и захоронит, как подобает, она упокоится с миром. Она сказала священнику взять в халангу мизинца ее левой руки, и во время следующей службы положить в блюдо для пожертвований. Так он узнает, кто убийца. Еще она сказала, если потом вернетесь сюда, то в полночь услышите мой голос. Я скажу, где спрятаны мои деньги, чтобы вы смогли забрать их. На благо церкви дух устало всхлипнул и просочился сквозь пол. Священник отыскал в погребе кости и похоронил на кладбище. В следующее воскресенье священник положил фалангу пальца на блюдо для пожертвований, и та прилипла к руке одного из прихожан мужчина в ужасе попытался оторвать кость а когда не вышло принялся кричать как безумный в конце концов он признался в убийстве и вот везли в тюрьму когда убийцу повесили священник вернулся в проклятый дом дух сказал ему разобрать очаг и копать под ним он так и сделал и нашел большой мешок с деньгами. А на его рясе, в том месте, где схватился дух, навсегда остался прожженный след от пальцев. ГОСТИ Молодой мужчина с женой отправились навестить его мать. Обычно они приезжали к ужину, но в этот раз задержались и не успели до темноты. Они решили поискать место для ночлега, а утром продолжить путь. Неподалеку от дороги они увидели маленький лесной домик. «Может, они принимают на постой?» — сказала жена. И они подъехали, чтобы спросить. Им открыли старик со старухой. Постояльцев они не принимали. А вот гостей с радостью. место у них было вдоволь, особенно для хорошей компании. Старушка приготовила кофе, достала пирог, завязалась беседа. Потом молодую пару проводили в комнату. Те предложили заплатить, но старик отказался брать деньги. Утром муж с женой проснулись раньше хозяев. Оставив в комнате конверт с деньгами, они продолжили путь. В ближайшем городе они зашли в трактир, чтобы позавтракать. Когда рассказали трактирщику, где переночевали, тот изумился. — Быть не может! — воскликнул он. — Тот дом сгорел дотла вместе с хозяевами! Молодые не могли в это поверить и решили вернуться к тому дому. Вот только никакого дома там не оказалось. Только обгорелые руины. Они не могли понять, что с ними приключилось. Вдруг жена вскрикнула. Среди руин на обугленном столике, точно таком, как они видели у двери, лежал оставленный утром конверт.